Глава 14. Зомби-конструкт. Маги, сопровождающие Витмана, зашли на территорию и взяли дом в широкое кольцо, настолько широкое, что его вообще трудно было назвать кольцом. Просто шестеро человек стояли вокруг дома на приличном расстоянии. Я из них видел троих, остальных скрывал дом. "Прошу", сказал Витман и протянул мне ларнет похожий на тот, что был у Агнессы, только с менее изящной оправой. «Зачем?» «Невооруженным глазом вы это не увидите». Я поднес стекла к глазам. «Смотрите на дом», — посоветовал витман И стоило мне взглянуть, как все маги вскинули одновременно руки. В следующий миг мне показалось, что в доме грянул взрыв. Но, во-первых, не было звука взрыва, А во-вторых, крышу с дома не сорвало. Просто сквозь нее в небо ударил столб ярко-красного света. Столб расширялся и уходил куда-то в стратосферу, а может и тем не ограничивался. Как только свет погас, двое магов опустили руки. Другие вновь сотворили свои заклинания, после чего один доложил витману «Несжимаемый остаток 117 м». «Все равно недурно». Сказал Витман, явно недовольный результатом. Ну что ж, теперь нас, по крайней мере, не изжарит на месте. К нам приблизились четверо магов, до сих пор стоящих поодаль. Стоило навести на них lornet, и я увидел четверых средневековых рыцарей в глухих доспехах. Только доспехов на самом деле не было. Сотрудников Витмана защищала магия. "Работайте", велел Витман. Четверка побежала ко входу в дом. Дверь так и стояла открытой. Что бы там ни было установлено, они с этим разберутся, сказал Витман. Однако, господин Борятинский, я вас поздравляю с настоящим врагом. Такой враг дорогого стоит. Расположить столь мощную ловушку там, куда вы, может, и не добрались бы никогда, Витман не договорил. Потому что первый из рыцарей, вошедший в дом, провалился сквозь пол. В буквальном смысле. Не было ни треска, ничего. Он просто скользнул сквозь пол. Только короткий оборвавшийся вскрик и все. Остальные остановились на крыльце, не доходя до опасного места. Один опустился на колени. «Что там?» – крикнул витман «Иллюзия!» – крикнули ему в ответ. «Дыра в полу, прикрытая иллюзией. Внизу заостренные металлические пруты». «Проклятие! Вы что, не видели эту иллюзию?» «Нет!» Витман прижал к глазам лорнет, похожий на тот, что выдал мне. всмотрелся в открытый проход. «Невероятно!» – пробормотал он. «Сила маскировки превышает даже демаскирующие способности!» но вот сила интеллекта, похоже, отстает», – сказал я. «Прошу прощения. Родовая магия защищает меня от падений. Эта ловушка бессмысленна». «Не обольщайтесь, Константин Александрович», – проворчал витман «Я не удивлюсь, если там ваша родовая магия будет каким-то образом блокироваться. Мы уже давно вступили на территорию, о свойствах которой – «Нам известно практически ничего. Клянусь, на такого зверя я охочусь впервые!» Трое оставшихся рыцарей по краям обошли опасное место у крыльца и двинулись дальше. Исчезли в глубине дома. Мы, затаив дыхание, ждали результата. И вдруг в проеме появился человек. «Это еще кто?» – нахмурился витман «А у меня язык к небу присох потому что человека я узнал. Его длинную нескладную фигуру не узнать было невозможно. «Вишневский?» пробормотал я. «Вы что, его знаете?» спросил ошеломленный Витман. Вместо ответа я сделал несколько шагов к дому. Витман тенью следовал за мной. Я не оглядывался, но знал, что вслед за Витманом идут другие маги готовы буквально испепелить моего визави как только тот совершит резкое движение только вот нюанс господин вишневский и резкие движения существовали в параллельных вселенных господин адвокат всегда двигался медленно плавно как будто преодолевал сопротивление воды он аккуратно обошел иллюзию прикрывающую дыру в полу и остановился в дверях глядя на меня я тоже остановился не доходя метров десяти до него. «Господин Вишневский?» — крикнул я. «Что вы там делаете?» ждус поклонился тот. «Вас, ваше сиятельство?» «Зимы?» — скептически спросил Витман, но Вишневский его проигнорировал. Он смотрел на меня. «А я прекрасно понял мысль Витмана». На эту наживку можно было бы клюнуть, если бы я сообразил тогда же, зимой, начать искать того, кто заказал куртку, выглядевшую точь-в-точь точь как моя. Но теперь поверить в то, что Вишневский практически полгода просидел один в этом домике, ожидая меня, было невозможно. Весьма неплохая ловушка накрылась из-за того, что я слишком долго соображал. Впрочем, полгода... Это еще мягко сказано. Полгода назад я проник на завод, а пропал Вишневский еще до снега, по осени. Скорее всего, завод заминировали тогда же. И кто бы мог подумать, что иногда так полезно не спешить. Я совершенно случайно спутал своему врагу все карты. «Ну вот он, я!» – развел я руками. «Что дальше?» Вишневский мялся на пороге. За его спиной я увидел движение но так как Вишневский был довольно высок, ничего конкретного разглядеть не получилось. Витман тем временем усиленно рассматривал Вишневского через лорнет. «Это не иллюзия», – пробормотал он. «Вы хотите сказать, что он настоящий?» – спросил я негромко. «Пожалуй, скорее да, но что-то в нем не так». Приборы, которыми мы пользуемся, далеки от совершенства. — галем предположил я. — Измененная личина? Этого человека я, черт побери, похоронил еще по осени. — Не знаю, — огрызнулся Витман. — Этого вашего, с позволения сказать, человека надо брать и разбираться с ним не здесь. Видимо, у того, кто стоял за спиной Вишневского, возникла ровно такая же мысль что-то вспыхнуло. Вишневский качнулся чуть не вылетев из дверей, но устоял. И тут события начали разворачиваться совсем уже неожиданным образом. Вишневский открыл рот и издал низкочастотный рев, от которого у меня волосы на голове дыбом встали. Опять вспомнились всякие веселые штучки из моего родного мира, которые могли создавать дискомфорт при помощи звуков. тех, что на сознательном уровне даже не слышно, Вишневский подошёл к такому очень близко. Он повернулся, и на мгновение я увидел опешившего мага, который, наверное, полагал, что от его удара Вишневский рухнет. Чёрт возьми, да он просто обязан был рухнуть. Он ведь даже магом не был. А Вишневский на этом не остановился. Видимо, преисполнился решимости показать окружившим его магическим снабам всё, на что способен. Он одним прыжком одолел расстояние до своего соперника, схватил его, поднял над головой и швырнул в прикрытую иллюзией яму. «Взять эту тварь!» – рявкнул Витман. «И чтоб больше ни одной потери!» Оставшиеся снаружи маги, из тех, что не участвовали в разрядке дома, бросились исполнять приказ. Из четверых вошедших внутрь осталось двое, но их не было видно. А Вишневский поднял голову И я увидел его лицо. Человеческого там оставалось мало. Глаза выкатились, челюсть отъехала вниз, ненормально растянув кожу на щеках. Существо вновь повторило свой рёв, от которого кровь в жилах леденела. И я решился. Бегал я значительно быстрее зрелых, и чего греха таить довольно грузных сотрудников тайной канцелярии. Окрик Виттмана едва меня настиг. Ничего героического в моем поступке не было. В конце-то концов, я тоже состоял в тайной канцелярии. И Витван был моим непосредственным начальником. А значит, технически, его приказ относился и ко мне. Кроме того, я оценил свои шансы как более высокие. Ничего магического, кроме рева, Вишневский не демонстрировал. На магию реагировал откровенно так себе. А значит, результат должна показать старое доброе, Грубая физическая сила, приправленная кое-какими местными фишками. И вот это уже целиком и полностью моя территория. Вишневский, перемахнув невидимую яму, выскочил на крыльцо. Из его чудовищной пасти вывалился язык длиной не меньше метра. Руки и ноги вытягивались, тело ломало. Он явно во что-то превращался. Я взмахнул рукой, и верная цепь полетела в атаку. Она должна была захлестнуться вокруг горла твари, что стояла на крыльце. Но тварь вдруг резко опустилась на четвереньки, и цепь пролетела над ней. Новый взмах. Теперь я уже не планировал захват, а хотел ударить, что есть силы. Тварь взмахнула лапой, и цепь, звякнув, отлетела. «У нее что? Металлические кости?» Трансформация между тем продолжалась. Количество суставов в лапах, кажется, удвоилось. Пиджак на спине Вишневского треснул. Из него вылез горб, туго обтянутый бледной кожей. «Таран!» – завопил кто-то у меня из-за спины. «Я! Остриё!» – крикнул я и поднял руку. Чувство было для меня совершенно новым. Как будто в меня хлынула огромная сила нескольких человек. Её было так много, что мне буквально пришлось выпустить её на свободу. И тут же что-то понеслось навстречу монстру, как поезд. Удар свалил чудовище на каменное крыльцо, отбросив внутрь дома. Тварь провалилась сквозь иллюзию, но когти передних лап, пробороздив по доскам пола, задержались. Таран, улетевший дальше, выбил заднюю стену дома. И я увидел задний дворик, так заросший травой, как и тот, в котором мы находились. Тварь, взревев, выскочила из смертельной ловушки. Снесла кусок стены над дверью и полетела на меня. Бойцы канцелярии бросились в рассыпную. А я вновь ударил цепью, и на этот раз удача мне улыбнулась. Цепь обвела тварь за шею. Я прыгнул вперёд, рванул цепь на себя, ломая твари траекторию полёта. Пригибая могучую шею к земле, по раздавшемуся сверху хрипу понял, что план в целом удался. Спустя мгновение после того, как я упал на Тварь грохнулась позади меня. Я вскочил, повернулся. Тварь вставала. Натянутая цепь проходила под туловищем. Я рванул ее, что есть силы, мешая монстру подняться. Послышались хлопки выстрелов. Перепуганные полицейские открыли пальбу. «Не стрелять!» громыхнул витман «Опустить оружие!» Несколько пуль просвистели в опасной близости от меня. Вот уж была бы всем глупостям глупость. Умереть от пули полицейского, который, в принципе, на моей же стороне в данной конкретной ситуации. К монстру подскочили маги. Чем они его лупили, я даже понять не пытался. Вспыхивали какие-то молнии, грохотали раскаты грома. Я тянул цепь так, что с ладоней капала кровь. И всё равно тварь вставала, выпрямляла шею. Вдруг она подпрыгнула и меня швырнула на землю. Я пропахал носом несколько метров и спиной, почуяв неминуемую опасность, резко перевернулся, вскинул руку. Щит. Тварь грохнулась всеми конечностями на воздух в десяти сантиметров от моей руки. Налитые кровью нечеловеческие глаза уставились на меня. Лапа твари поднялась и ударила в щит. Потом второй удар. Третий. Я заскрипел зубами. Физически чувствовал, как иссякают силы. «Щит не был моей коронной техникой. Увы. Когда на тот же щит вскочил Витман, легче не стало. Но Витман призвал личное оружие, меч, как у Кристины, и вонзил его твари в грудь. После чего, оставив его там, отпрыгнул обратно. Витман не прогадал. На боль твари было, видимо, плевать с высокой колокольни. В рёбе слышалось только раздражение. Но лупить в щит она перестала выпрямилась на задних лапах, которые уже давно разорвали туфли, и схватилась за рукоятку меча, пытаясь его вытащить. Я убрал щит, одновременно забросил ноги за голову, перекатился и вышел в боевую стойку. Тварь упала на землю, колени ее подогнулись, передние лапы взметнулись в поисках равновесия. А в следующую секунду обмотанный цепью кулак врезался в искаженную чудовищную морду. «Я отчетливо почувствовал, как треснула скола чудовища», – отозвал цепь. Схватил меч, выдернул его из груди твари и, крутанувшись на месте, ударил по шее. Лезвие разрезало плоть, но с костью не справилось. Тварь рухнула на левый бок. Я, не глядя, швырнул меч назад, Витману. Тварь попыталась достать меня правой лапой. Я отпрыгнул и опутал лапу цепью. Переместился за спину чудовища. Ударом ноги заставил его упасть мордой в землю. Левая лапа, изогнувшись в одном из новых суставов, потянулась ко мне. Я накинул цепи на неё, стянул обе лапы вместе, как музыкой, наслаждаясь треском сухожилий. Запрыгнул на спину твари. Она ревела и извивалась, но не могла сделать ничего. Однако и я не мог вечно удерживаться у неё на спине. «Кто-нибудь добьёт это дерьмо!» – заорал я. Витман оказался у головы твари первым. Он вскинул меч и вонзил его в затылок. Лезвие вылетело из лба и глубоко ушло в землю. Витман остановился лишь тогда, когда гарда меча коснулась затылка. Метания твари превратились в судороги, потом вовсе стихли. Я разжал руки. Цепь исчезла во своясе. Мои ладони были изодраны до мяса. Виттман достал из внутреннего кармана платок и промокнул вспотевший лоб. «Чёрт побери, Борятинский!» – пробормотал он. «Что это такое было?» – спросил я сипло. «Зомби-конструкт», – Виттман посмотрел на меня. «Если бы вы пришли сюда зимой, наверное, справились бы с ним в одиночку». Эти твари, как хорошее вино, со временем становятся лучше. Что ж, поздравляю, капитан Чейн. Мы только что обнаружили еще один редкий талант нашего нового друга. Он – некромант. Вы, случайно, не знаете какого-нибудь способа сбежать из этой вселенной? «Только один», – усмехнулся я и вам он не понравится смерть увы витман вздохнул и нашел взглядом одного из своих приказал Вызывайте седьмой отдел с фургоном пусть забирают эту тварь и вытащат из нее все, что только можно ладони мне кое-как залечили среди магов прибывших с витманом был целитель не самой высокой квалификации. Тот, что рангом повыше, ухитрился провалиться в магическую ловушку. А вот учебной форме академии, в которой я додумался влезть в эту историю, пришёл конец. Мне хватило одного взгляда на неё, чтобы понять. Никакая реконструкция тут не поможет. Хорошо, хоть в багажнике моей машины лежал свёрток с новой одеждой. Я давно взял за правило возить с собой запасной комплект формы. Переоделся прямо у машины. Излишней стеснительностью никогда не страдал, да и смотреть на меня было некому. Команда Виттмана любовалась на то, как поверженное чудовище затаскивает в фургон. «Какие еще у вас планы на сегодня?» – буднично спросил стоящий рядом со мной витман «Поеду в гости к императору», – проворчал я, накинув китель. «Ну и, видимо, заночую уже в академии». «Полагаю, это будет разумно». С вашей-то удачей ехать по темноте домой. Все у меня отлично с удачей. Вы полагаете? Ну, я стою тут. Как видите, живой. М да, и правда. Что же это я? витман устало присел на капот моего автомобиля, посмотрел, щурясь, на солнце. — Голем за рулем грузовика, — сказал он. — Взрыв завода мертвец поднятый сложнейшей опаснейшей и запрещенной магией в самом центре столицы и все это против вас капитан чейн неужели нет идей почему вам оказана такая честь ни одной отрезал я возможно ответы стоит поискать в вашем прошлом я уже взялся за ручку водительской двери но, услышав последние слова, замер. «Что?» «Возможно, вас следует загипнотизировать», спокойно продолжил Витман, улыбаясь солнцу. «Нажить такого врага и даже не помнить, почему так вышло? Здесь что-то нечисто. Вам либо основательно заблокировали память, либо вы от меня что-то скрываете». «Скрываете, капитан Чейн?» С этими словами Витман резко опустил голову и посмотрел на меня. Его зрачки мгновенно расширились, как будто он и не щурился только что на яркое солнце, как будто вокруг был неясный день. «Я никогда не говорил, что буду рассказывать вам всё», сказал я, выдержав этот взгляд. «И не буду. Но в одном можете быть уверены. Если я что-то говорю...» Значит, это правда. Сейчас я говорю, что понятия не имею, почему эта тварь так на меня возбудилась. Я и в самом деле говорил правду. Конечно, соблазнительно думать, будто новый друг стал охотиться за мной из-за того, что я прибыл из другого мира. Собственно, больше-то меня ничего не отличало от остальной золотой молодежи. Но очевидный ответ далеко не всегда бывает правильным хотя временами бывает. И именно поэтому я бы предпочел устранить мсье Лаканте самостоятельно, раньше, чем до него доберется Витман.